Пространственная ферма в ином мире. Голова 70. -е. Таинственные силы. Джао был в шоке, когда Грин задал такой вопрос. Но ведь они уже сказали несколько слов. Тогда почему же старик спрашивает, могут ли они разговаривать? Это очень странно, ведь так? Неужели Грин их не слышит? Джао повернулся и посмотрел на старика. «А дедушка Грин, ведь мы уже сказали несколько слов друг другу, разве вы этого не слышали?» Грин и все остальные покачали головами, подтверждая, что хотя Джао и вёл диалог с личами, но они не слышали, чтобы нежить что-нибудь говорила. Увидев озадаченного Джао, Мэрина сказала, «Существует некоторая высокоуровневая нежить, что умеют говорить, но наши лечи, похоже, общались с молодым мастером через духовную силу. Вы считали, что слышите разговор с собственными ушами, но на самом деле они не издали ни единого звука». Услышав объяснение Мэрины, Джао кивнул, а затем снова повернулся немёртвым, чёрным магом. «Так как вы назвали меня мастером, то отныне обязаны забыть свои предыдущие имена, так как я дам вам новые. Кто из вас был главным?» Один из мертвецов шагнул вперёд. «Я!» «Ну...» Тогда, начиная с сегодняшнего дня, тебя будут звать Дранг. Ты будешь называться Хаммер, а вы Моунтайн, Эдж, Пунч, Рэш, Скалис и Брик. Восемь лечей кивнули в унисон, тем самым подтверждая, что Джао является их господином. Теперь ответьте на мой вопрос. «Кто вам сказал, что Лаура будет перевозить Некросферу?» Потребовал Джао. Дранг сразу же ответил. «Мастер, мы получили послание от одного из членов клономарки. Сначала мы не поверили, но все равно решили проверить. Ведь если в послании была правдивая информация, то мы могли бы значительно увеличить наши магические силы». Джао кивнул. Всё было, как он думал. Обычная попытка избавиться от конкурентки – ничего примечательного. Затем он повернулся к дранку и сказал. «Поскольку вы называете меня господином, то скажите, где все эти сокровища, что вы крали на протяжении многих лет?» «Мастер, хотя мы грабили столько лет, мы редко что оставляли себе». «Всеполучные товары мы отдавали предыдущему хозяину», — ответила Лич. «Лицо Джао изменилось». «Предыдущий хозяин?» «Мастер, вы ошибаетесь!» — быстро сказал Дранг. «Сейчас мы признаем господином только вас. Просто мы выросли с лужа нашему предыдущему мастеру». А после того, как мы узнали магию от него, он отправил нас, как бессмертную группу наемников, собрать деньги, дабы помочь ему. Это продолжалось даже после того, как мы стали нежитью и до сих пор. Выслушав Дранка, Джао не почувствовал облегчения, а его настроение, наоборот, еще больше ухудшилось. «Как зовут вашего предыдущего хозяина?» Дранг покачал головой. «Мы не знаем, мы редко видели его. Обычно о нас заботились слуги. Но даже если мы встречались, то он одевал тёмную одежду, что полностью скрывало всё его тело». Обнаружив, что бессмертные наёмники работали на неизвестного чёрного мага, настроение Джаву упало ещё сильнее. Ведь полное обучение и тренировка восьмерых магов седьмого уровня потребовало бы много сил и финансовых ресурсов. Но это было не самое худшее. Худше всего было то, что хотя и было трудно найти кого-то с талантом к магии из миллионов людей, живущих на континенте, но найти кого-то, способного изучить именно черную магию, было еще в сотни раз труднее. И все же силы, стоящие из-за бессмертной группы наемников, были в состоянии найти восемь человек с талантом к черной магии. Сколько же сил и энергии потребовалось, чтобы выбрать их и обучить? Еще один момент. Дранг и остальные росли вместе, но было ясно, что они не жили с их предыдущим хозяином. Поэтому возникает резонный вопрос. А не было ли у этого неизвестного чёрного мага несколько таких групп учеников? Ведь он вполне мог тренировать их поочерёдно, переезжая к следующей группе учеников. Грин увидел, что Джоу начал выглядеть не слишком хорошо, поэтому быстро спросил. «Мастер, что случилось?» Джао посмотрел на его людей и рассказал им их разговоры с Дранком, а также объяснил, какие выводы он сделал. Теперь уже лица у всех потяжелели. Джао попытался разузнать о личности предыдущего хозяина бессмертных наёмников, задавая Дранку разные вопросы. Но так и не смог узнать ничего нового. Уж слишком осторожен был неизвестный чёрный маг. Так ничего и не выяснив, Джао отправила лечей обратно в пространственную ферму. Ведь хотя помещение внутри тела чужого было достаточно большим, но уж слишком много людей сейчас здесь собралось. Грин ничего не сказал, но у всех и так были угрюмые лица. Они действительно обнаружили, что на этот раз не должны связываться с неизвестными силами. Никто не знал, насколько сильны их влияние или каковы их намерения. Но все были уверены, что здесь всё не так уж просто. Через некоторое время Грин сказал. «Мастер, вы не должны слишком беспокоиться». Никто не догадается, что бессмертная группа наёмников теперь служит нам. Чёрная пустошь – забытая часть континента. Поэтому после того, как вернёмся туда, вы сможете сразу же отправить лечей в гнилую топь. Уж поверьте, там их никто искать не будет. Поэтому у нас не должно быть никаких проблем. Джао кивнул, Надеюсь, что всё будет именно так». Сейчас они были слишком слабы и, безусловно, умрут, если силы, стоящие из-за бессмертной группы наемников, обнарушат, что Личи теперь служат клану Будда. Да и старая знать Империи Аксу захочет их прибить, если узнает об этом. Джао не знал, что сейчас лучше всего предпринять, поэтому он отложил решение данного вопроса на другое время – А затем, повернувшись к старику, спросил. «Дедушка Грин, когда мы доберёмся до города Касса, разве мы не должны заранее найти место, где проведём сделку по продаже редиски?» Грин кивнул. «Да, господин, не волнуйтесь, рядом с городом Касса есть много мест, где мы сможем купить небольшое имение, так что у нас не должно возникнуть никаких проблем с проведением сделок». «Это хорошо. Но ведь сейчас, когда мы получили золотую медаль, несмотря на предварительное соглашение, мы должны получить более высокую цену. Ведь так?» Спросил Джао. «Да, эта золотая медаль действительно может быть большим подспорьем для нас». Но если мы используем её при заключении этой сделки, то я даже не знаю, как они это реагируют, в особенности мисс Лаура. Когда очень сильный чёрный маг, которому её вручили, вдруг начнёт продавать овощи. Сказав это, Грин захохотал. Я думаю, она будет очень удивлена. Все, в том числе Джао, засмеялись. На данный момент Джао располагал неплохо развитой пространственной фирмой, двумя экспертами восьмого уровня и очень большим количеством нежити. Но ему не стоило забывать, что их враги невероятно сильны. Так что они должны вести себя как можно неприметней. Но Джао не возражал против использования куска золота, что дала ему Лаура. Ведь даже если он им воспользуется, его личность будет известна только как Чёрный Марк по имени Джао. Если кто-то захочет проследить его истоки, то обнаружит лишь то, что он приехал из крепости Монтенегро, и больше ничего. Пережив битву, Джао лучше стал понимать простую истину, что сила на континенте Арк решала всё. Если бы у него не было достаточно силы, то была ли Лаура так добра к нему и отдала бы она золотую медаль? Если у него не было сил, то смог бы он победить восемь лечей».